Предисловие. Я работаю психотерапевтом вот уже 35 лет. За это время я познакомился со многими подходами, но когда я открыл для себя терапию внутренних семейных систем (ВСС), новую модель, разработанную психологом-новатором Ричардом Шварцем, эффективность моей работы с клиентами резко возросла. Модель ВСС показала себя настолько хорошо, что я почти полностью переключился в своей практике на нее. В результате мои клиенты стали быстрее и точнее разбираться со своей проблемой, а их изменения стали более глубокими и устойчивыми. Конечно, я все еще использую знания и опыт, полученные за долгие годы психотерапевтической практики, но модель ВСС полностью преобразила мой стиль работы. И чем дольше я ее практикую, тем больше ценю ее за глубину. Меня впечатляет то, как клиенты, работающие по этому методу, начинают зрело и эмоционально подходить к решению своих проблем. Такое сочетание редко встретишь у тех, кто не проходил курс психотерапии. Хороший психотерапевт всегда работает над собой и продолжает расти. Подход ВСС усилил и углубил процесс моего самопознания. Я участвовал в различных формах психотерапии, личностного развития и духовных практик в течение более чем 40 лет. Но подход ВСС вывел меня на новый уровень. Благодаря ВСС я смог четко сформулировать проблемы, с которыми хотел справиться, и научился хорошо отслеживать состояние своей психики. В прошлом были моменты, когда я неосознанно уходил от переживания сильной внутренней боли. Терапия ВСС помогла мне отследить, когда это происходит, и научила бережно работать с этими болезненными переживаниями, не избегая их. Теперь я точно знаю, что должно произойти, чтобы раны затянулись и мои части, застрявшие в прошлом, освободились. Самое ценное, что я почерпнул из ВСС – любящее и уважительное отношение к себе. Это был настоящий прорыв. Несмотря на то, что я уже делал шаги в этом направлении в других формах работы над собой, терапия ВСС показала мне, как любить себя в каждом из своих проявлений. Помимо индивидуальной психотерапии с клиентами, я провожу занятия, обучая самостоятельному применению ВСС и проведению терапевтических ВСС-сессий с партнером. Поскольку я очень люблю этот метод, мне хочется, чтобы люди могли им воспользоваться без необходимости проходить психотерапию. Я обучил сотни людей модели ВСС, и большинство из них успешно используют ее для психологической гармонизации и личностного роста. Многие студенты продолжают свой путь саморазвития и после завершения занятий работая самостоятельно или с партнером, с которым они познакомились в группе. Книга «Селф терапия: разбуди внутреннего ребенка» основана на этих занятиях. Она подробно рассказывает о том, как пользоваться методом ВСС для решения своих проблем, то есть как выявлять и осознавать свои неосознанные побуждения, блоки и внутренние конфликты. Вы лучше и глубже узнаете себя искрытые скрытые болевые точки, и любовь, и силу, с которыми связь прервалась. Вы поймете, как исцелять обиду, страх и негативные убеждения, которые многие из нас таскают с собой, словно сундук со старыми вещами. Процесс терапии ВСС преобразует проблемные части в источники внутренней мудрости, спонтанности, самоподдержки и открытости. Книга поможет вам улучшить отношения с людьми, стать успешнее в работе, быть счастливым и удовлетворенными жизнью.